Печатал он каблук сапога в землю. «Комбат-4» любил приводить исторические примеры, а по истории выходило. Пушкарь-фитильщик, ныне наводчик, да и командиры орудия, потерявшие в бою ствол и уцелевшие при этом, всегда сурово и справедливо наказывались в русском войске. «Молодцы артиллеристы!» Глядели и глядели, доломоты в затылке на свои понуро опустившие стволы орудия. Немцы хорошо пристрелялись минометами и пулеметами, повредили орудия. В царапинах стволы и станины, в осьпинах, в белых наплывах колеса — гусметик. Брошенные орудия молча взывали горестным своим видом вызволить их. Подойти к орудиям фрицы не позволяли. Вокруг орудий валялись уж десятки трупов. И тогда артиллеристы-трудяги прибегли к испытанному способу. Стали копать ходы гаубицам, чтобы уцепить их тросами, да и утянуть машинами в лес. Копали все. И те, что высунулись с орудиями вперед, и те, что замешкались, не успели этого сделать. Командиров насобиралась в лесу туча. Все подухивают, стращают, под руку орут. В бою бы столько их было. Немцы пробомбили артиллерийские позиции и лесок. Начальство поубавилось. Как будто потеряв интерес к брошенным артиллерийским орудиям, немец полусонно, лениво постреливал. Но как согнали машины к опушке леса, как начали тянуть удлиненные тросы к орудиям, Открыли такой ураганный огонь, что сразу загорелось несколько студебекеров, захваченных внезапным огневым налетом, поранило, побило артиллеристов изрядно. Криком кричал молодой лес, себе дороже, буркнул комбриг и приказал увести машины с передовой. Заокеанские эти машины были ценней орудий. Четвертая батарея исхитрилась таки. Утянуло два орудия. Четыре так и бедовали до своего освобождения на высотке, где все было избито, изрыто, пожжено. Даже незнатка, что на бугре совсем еще недавно росла картошка. Неделю, если не больше, корячились артиллеристы возле брошенных своих гаубиц. Начали ворота деревянные делать, как на сплаве, лебедки смекать. Наконец началось общее наступление на данном участке фронта, и орудия освободились сами собой. За неделю они поржавели, изувечились, попустились, как всякие пленные или беспризорные бродяги. В том районе воевала не одна гвардейская артиллерийская бригада. Много там сосредоточились всякого войска, умельцы-молодцы ночами лазили по полям, раскурочивали брошенную боевую технику. У орудия самое ценное — прицел «Панорама». Наводчики берегут их, пуще глаза своего, и потому, драпая, ухватили ценные приборы с собой. Но не все наводчики уцелели, которые и погибли, держа за пазухой под телогрейкой прицел. Не меньшая ценность колесо орудийное. Его, если артиллеристом прикатишь, считай, что канистра водки, вещмешок сала, ящих консервов честно тобой добыты. Есть в артиллерийском полку, тем более в бригаде, подразделение под хитрым названием «Парковая батарея». Есть такое подразделение и в артиллерийской дивизии, тем более в корпусе, но там у него уже и название посолидней. Технический парк или что-то в этом роде До того парка с передовой не достать Своя бригадная парковая батарея Пылит по полям войны, тащит за фронтом Громыхает загруженным в машину железным хламом Парковка чего-то ремонтирует на ходу Подкручивает, смазывает, подтягивает, завинчивает Но больше развинчивает, копаясь в трофейной да и в своей побитой технике. Для несведущего человека подразделение это бросовое неизвестно для чего и существующее, однако все полевые командиры, в том числе и Камбрик, очень даже почтительны командиру парковой батареи, тому самому майору, что приезжал за пополнением в Тулу, у которого личность спелея не только минусинского, но и украинского помидора. Командиры батареи, те просто пляшут перед майором Помидором, готовы отдать, подарить все, вплоть до хромовых сапог со своей ноги. Хромовые сапоги и для советского офицера, это все равно, что картуз для маршала. Разворотливые командиры батареи и в гости майора Помидора позовут, попочуют, связистку подежурить к нему пошлют и медсестру срочную перевязку сделать». В загашнике у старшины батареи бутылёк другой, редкостного вина хранится. Сальцо солёное, сальцо копчёное, кружок колбаски, консерва в плоской баночке, шпрот называется. Черешня алая, фрукт раннеспелый. Командир батареи, если он не дурак и старшина у него не промах, сами не сидят лакомства, на крайний случай сберегут».